Однако вчерашней ночью кто-то сумел продвинуться достаточно далеко. Прозвучавший на рассвете взрыв открыл в спирали Бруно широкий проход. Хотя между ней и Дотом имелись и мины, и еще два ряда проволоки, можно было не сомневаться, что сегодня коммунисты попробуют развить успех. Наказать саперов врага за наглость и профессионализм было решено едва ли не командованием корпуса. И для этого привлекались весьма значительные по масштабам фронтового затишья силы. Кому-то пришло в голову, что наряду с прочими мерами, упоминание организации снайперского огня будет неплохо смотреться в отсылаемых в столицу отчетах об успехе. А поскольку собственных снайперов 3-я дивизия Южнокорейской армии по штату не имела, Их взяли у соседей. За два часа до полуночи рядовые армии США, Спрюс и Макнайт, опять в сопровождении нескольких корейских бойцов заняли назначенную им позицию. Это была очередная воронка от тяжелого снаряда, вокруг которой на вывороченную землю нанесло такое количество снега, что если вдруг сойти с ума то можно было устроить катание, если не на санках, то, по крайней мере, на собственных задницах. Указав американцам сектор, которым ожидалось появление врага, и убедившись в том, что они вполне понимают обстановку, и спать до начала предстоящего боя не собираются, корейский вице-капрал ободряюще похлопал обоих по плечам и уполз, вслед за остальными своими солдатами. осмотревшись в воронке, устроившись в ней по возможности поудобнее и начав приглядываться к окружающему пейзажу, приобретшему обычный контрастный черно-желто-белый цвет ночи над центральной полосой, Мэтью вынужден был согласиться с тем, что корейцы подобрали ему очень пристойную позицию. До ближайших окопов своих было всего ничего. Один хороший бросок. Впереди и по бокам имело место сплошная проволока. И мины, мины, мины. А асимметричность воронки приводила к тому, что она открывалась не вверх, а под тупым углом к условной линии, проводимой между тем же дотом, и ближайшим участком передовой траншеи коммунистов. Стрелять ночью бесполезно, по крайней мере, столь малоопытному стрелку, как он. Но можно было предполагать, что все начнется утром, или на самом рассвете, или в течение последнего часа перед ним. Тогда будет много искусственного света, а грохот наступит такой, что несколько выстрелов из винтовки Не заметит вообще никто. В идеале выстрел будет вообще один. Этого вполне достаточно. Пощупав галеты в нагрудном кармане и решив, что ночь впереди еще длинная, Мэтью вздохнул и поерзал на земле, забросанной на этот раз еловым лапником, стараясь, чтобы ни ее твердые камни не слишком впивались в его бедра. Достав монокуляр из кармашка, утепленных штанов. Несмотря на неудобства, он хранил их здесь, чтобы прибор не стащили и чтобы он не обмерз. Мэтью пристроился у импровизированного бруствера и начал наблюдать. Впереди была темнота, глухая, непроницаемая. Вероятно, корейцы сделали паузу между запуском осветительных ракет в несколько более длинной, нежели обычно, чтобы не спугнуть врага. Где-то там ползут сейчас косоглазые саперы с мешками взрывчатки на спине и прикрывающие их разведчики с рыгающими пушками. Режут проволоку, протискиваются под ней, стараясь не задеть ржавые консервные банки. Триста ярдов такого пути займут у них всю ночь пусть даже с гандикапом в виде вчерашнего прохода. А к утру будет уже видно, кто оказался более везуч в этот конкретный раз. Сзади булькнуло, будто Макнайт лежа харкнул в сторону. Дурак! Кто же так шумит в снайперской засаде, пусть даже за много часов до реальной работы? Злобно ощерившись и собираясь высказать идиоту, свистящим, не слышим уже за несколько ярдов шепотом все то, что о нем думает, Мэтью развернулся, и тогда огромное, оказавшееся невыносимо тяжелым, тело метнулось к нему от того места, где лежал второй номер, мгновенно придавив к земле целиком. В ужасе Мэтью дернулся в сторону, но тяжесть тут же усилилась многократно. Рывок рукой И тут же жуткий, до сияющих искр в глазах, удар в переносицу. Мотнув головой, стараясь разогнать плывущую перед глазами разноцветную муть, он рванулся еще раз, пытаясь опереться на согнутые ноги. Оттолкнуть, укусить, просто хотя бы крикнуть что-нибудь. Когда его ударили второй раз еще тяжелее. «Меня убили». Вошла в голову совершенно четко оформленная мысль, дико ясная, среди воя и рычания, бьющейся и бурлящей в теле крови. «Мама, за что меня? Мама!» Потом стало окончательно темно.